Секретная комиссия по розыску и поимке Пугачева теперь занималась активным розыском и поимкой Долгополова. Не сыщем его не сносить всем нам головы. Галахов и Рунич мечтали о наградах, если с помощью Долгополова пленят Пугачева, а теперь получение наград зависело от того, смогут ли они поймать самого Долгополова. Они воспрянули духом, когда Долгополов был разыскан, а на вопрос, куда деньги подевал, купец отвечал им с небывалой дерзостью. — А мне с долгами-то расплатиться надо? Вам ордена, а мне прибыль денежная всего дороже. Тут ему предъявили два паршивых камушка из шкатулки жены, а затем изъятые из кошелька Пугачева при его аресте. — Эва, от кого они, сказывай без утайки? — От жены моей, имеющей жительство в Воржеве. Пугачев иное показывает, будто от имени самого цесаревича ты передал их. Ну, теперь отбрехаться тебе будет труднее. Эти же камни, как естественное доказательство, оказались на рабочем столе Екатерины. Императрица сказала, Долгополов ума злокозненного, мало того, что и мельку за нас водил, так и меня волжи своей словно через лужу грязную проволок за это ему и наказание будет особое в самый канун казни пугачева майора рунича вызвал к себе григорий потемкин новый фаворит императрицы заместивший григория орлова в делах и в постели он велел руничу ехать к графу румянцеву за дунайскому и в беседе наедине с ним подробно известить о расправе над пугачевым — Вестимо, — сказал Потемкин, подумав, — вставки Румянцева тебя будут спрашивать, что и как тут было. Подробности не выдавай. — А на все вопросы, кои последуют от любопытных, отвечай истину моими же словами. Все наше и рыло в крови. Согласно сентенции, ржевский пройдоха-купец Остафий Трифонович Долгополов был высечен кнутом на эшафоте. Ему вырвали ноздри клещами, на щеках и на лбу выжгли каленым железом три буквы В. О. Р. и сослали в Сибирь на каторгу. Держать его там в оковых пока сам не сдохнет. Так распорядилась императрица, и при этом она смахнула со стола два дешевых камешка, будто негодный мусор. Война на Дунае закончилась победами русской армии. Рунич застал графа румянцева Дунайского уже в Могилеве, где расположилась его походная ставка. Петр Александрович, человек малоулыбчивый, чаще бывавший в настроении угрюмом, без всяких эмоций выслушал доклад Рунича и вдруг стал хохотать до упаду, когда Рунич начал рассказывать о похождениях Долгополова. — Я счастлив, что развеселил ваш сиятельство. Румянцев за Дунайский пригласил Рунича к обеду. «А ведь я когда-то знавал этого долгополого, Еще в малых летах его оттого и смеялся. Так ему и надо. Расскажите, откуда знаете паршивцы этого?» Румянцев сказал, что случилось это в пору его молодости. «Квартировал я с полком своим в Оржеве, Оселился у тамошнего купца Трифона Долгополова, а был у него сынишка. — Вот с такими соплями, — показал фельдмаршал рукою до колена. Хотя и здорово соплив был малый, зато пронырство искусного. Где что ни случится, первым узнавал, и сразу отцу на ушко. Шу — Шу-шу-шу! Я как-то сказал хозяину, секи ты его каждую субботу без жалости. Ведь видно, что для Гнуси растет сыночек. И что отвечал вам отец на совет ваш мудрый? Сказал, что в купеческом положении без прохиндейства не обойтись. За что его сечь, ежели оставь я себя для наживы готовит? Ну-ну, — ответил я тогда старику, — вырастет твой молец для каторги. Бог шельму всегда метит. Так оно и случилось, — закончил Румянцев, подливая гостю вина. Искал он в подлости великой для себя прибыли и получил ее в полной мере. Вот и пусть пропадает таких не жалко. Рунич записал этот рассказ в своих мемуарах. Долгополов с его кривой судьбой не исчез бесследно, о нем писали наши историки. На всякий случай я заглянул в свою персональную картотеку и был удивлен. Мне встретились Долгополовы, уроженцы города Ржева,